39 глава «По дороге назад в Звенигород» надиктовала голосовое сообщение отцу Ильи. «Пусть свекор знает, что все наши с ним договоренности расторгнуты. Его сыночек опять хватал меня за руки. Получилось злее, чем я планировала». «Ну и ладно, переживут». До развода оставались считанные дни, и я нервничала. Сама не знаю от чего. Все валилось из рук, и я старалась ни с кем не пересекаться особо. Закуклилась в коконе, чтобы не обидеть кого случайно. На заседание суда по просьбе Анны я все-таки приехала. Не хотела, но пересилила себя. Нужно иметь смелость посмотреть на финал нашего брака своими глазами. Китаев, вопреки опасениям, явился. Правда, опять с запахом. Но это уже совсем не мое дело. В пыльном игулком зале нас развели за несколько минут. Обыденно и деловито, банально, сухо и скучно. Еще некоторое время разбирались с элементами и с ограничением общения или с дочерью. И все, этот этап жизни можно считать завершенным. Процесс же дележки нажитого добра затягивался. У Китаева оказалось, есть некоторое количество акций и вклады. В общем, это дело не быстрое. Я вышла из зала суда вслед за Анной на нетвердых ногах. Мне было странно, и сама не поняла, как она меня увлекла в одну из дверей казенного коридора. Но была благодарна такому поступку своего адвоката. Мне не хотелось общения с бывшим. Это неловкое расставание, когда нечего больше сказать друг другу. И это неуютное молчание. «Уж лучше просто исчезнуть». За заваленным документами столом сидела худенькая девочка-студентка и их сортировала бумаги. Анна пощебетала с ней о чем-то. Я толком не поняла, только энергично кивала головой, когда ко мне обращались. Соглашалась в легкой прострации совсем подряд. Когда вылетели на воздух из судейского царства пыли и бумаг, я хотела спросить, что это было, но, ожидавший около входа, Илья шагнул мне навстречу. «Прощание!» Избежать не удалось. «Вика, постой!» Остановилась, отступая на шаг назад. «Вик, не глупи, я понял, и не буду тебя больше трогать. Не сдержался в тот раз. Ты такая родная и красивая. Я соскучился. Мне так плохо без тебя. Так пусто в доме, меня ломает от одиночества и тоски». Заговорил Илья, похоже, в кое веки искренно покаянно. «Как глупо все получилось, скажи». Таким хрупким оказалось мое счастье, и я смотрела на знакомое до последней черточки лицо и не испытывала ничего, ни сожаления, ни печали, и радости тоже не было в моей душе. Явные следы неухоженности на одежде и лице Ильи не трогали мое сердце. «Мне было все равно, так, будто чужой случайный человек навязчиво выпрашивает моего внимания, а я, если спросить, то и не вспомню ни его слов, ни его внешности». Постояла, разглядывая Илью несколько минут, затем пожала плечами и сказав «Прощай» развернулась к ожидавшей меня Анне. Так закончился мой брак. Так умерла моя любовь, вспыхнув напоследок огнем ненависти и осыпалась пеплом безразличия. А жизнь потекла дальше. И, как ни странно, очень даже неплохо. Во всяком случае, стабильно. Мы переехали в наш дом, но дыра в заборе не зарастала. Постоянно все шастали туда и обратно. И я не боролась с этим. Лето быстро пройдет, и все образуется само собой. Важно, что мы живем в своем доме и больше не напрягаем просто славу. Выработался определенный режим дня. Рано утром я шла купаться и обязательно встречала сонного Темку на берегу. Холодная вода реки бодрила. Темка бежал на спортплощадку заниматься с отцом, а я готовила завтрак. После садилась работать. К моменту подъема мамы и Милы я обычно успевала два часа часа плодотворно и сосредоточенно потрудиться. От этого настроение мое было бодрым, а нервы крепкими. До обеда я работала уже в более расслабленном режиме. Затем находила моих родных и сгоняла их за стол. Так повелось, что к нам с удовольствием почти каждый день присоединялись соседи. Темка так просто не отходил от мамы. Он со времен нашей совместной поездки взял себе за правило оберегать их с милой. И все время что-то спрашивал. Как бы не больше почему милочки, А мама с удовольствием отвечала на все вопросы. Как всегда, интересно и легко. Пробелы в его образовании были ощутимыми. Странно, что это не сильно, как мне показалось, занимало Вячеслава. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Вот и я не вмешивалась. Хотя любопытно. Ну и Игорь. Он, как кот на мягких лапах, обхаживал маму. И я часто слышала ее нежный смех рядом с ним. Мама стала вроде даже молодой уже и живее. Иногда, когда я незаметно, как мне казалось, наблюдала за ней, мама в нежном свете мягкого солнца была определенно красавицей. Поворот головы, профиль, освещенные жемчужным закатным светом, непослушная прядь легких, как облако волос, все в ее образе, поэзия и грация. И мне рядом с этим тихим счастьем становилось легче. Распускались давившие оковы на сердце. Уходило напряжение и тоска. По вечерам я обязательно гуляла пешком. И так повелось, просто слава провожал меня. Мы молча шагали в приличном темпе по давно исхоженным и знакомым тропинкам. Почти не разговаривали. Ни о чем серьезном. Так всякая ерунда. Но мне было комфортно и легко в его обществе. Не напрягала его мрачность. И то, что мне можно было быть с ним самой собой, что не нужно было выдавливать из себя радушие или интерес, придавало нашему общению теплоту и душевность. Дни нанизывались на нитку жизни ровные, как обкатанные морские камешки.